Глава восьмая Незадолго до полуночи её разбудил шум в палаццо. Открылась дверь, что-то оглушительно грохнуло. Фрэнки резко села на кровати. Это уж точно не геометра, разве только он заблудился с пьяно и вместо того, чтобы пойти домой, явился сюда. Впрочем, вряд ли такое возможно. Мария давно ушла домой, жила она, как выяснилось, на острове Бурану, а по-прежнему понятия не имела, по какому номеру в Италии полагается звонить в чрезвычайной ситуации. Она несколько раз моргнула, вглядываясь в темноту. Села в постели, осмотрелась в поисках хоть чего-то, годившегося для самозащиты, и тут внизу снова раздался грохот, на этот раз ближе. Она опустила ноги на пол и, мысленно проклиная деревянные половицы, отзывавшаяся скрипами и стонами на каждый шаг, стала подбираться к камину. Точнее, к старинной кочерге, которую приметила на перепачканных золой каменных плитах. Снизу, постепенно приближаясь, зазвучали приглушенные голоса. Фрэнки схватила кочергу и, занеся ее над головой, медленно двинулась к двери. Кто-то приближался к спальне. В тишине отдавались шаги. Гремела кованная лестница. Прежде чем она успела как следует приготовиться, собраться с духом, дверь распахнулась, на пороге возникла тень, и незваный гость прыснул со смеху. Комнату залил яркий свет. Фрэнки на мгновение ослепла. «Я понимаю, что со мной не всегда просто, дорогая, но разве это повод для убийства?» Снова раздался смех. Густой, глубокий и такой знакомый, что у Фрэнки ёкнуло сердце. На неё, скрестив на груди руки, лукаво глядела Джек. «Ты меня напугала до полусмерти!» — сердито, но с невольной улыбкой сказала Фрэнки, садясь на кровать рядом с подругой, как была в одной ночнушке. Она до сих пор дрожала и не выпускала из рук кочергу, точно сомневаясь, не появится ли повод пустить ее в дело. Что да, Джек, та была одета совершенно как всегда, то есть безупречно. Идеально выглаженный костюм в клетку, на руках перчатки коричневой кожи. Трудно было поверить, что в Венецию она сошла не со страниц модного журнала, а с трапа, набитого пассажирами самолета. «Самолета?» — это слово Фрэнки мысленно произнесла со всем презрением, на какое была способна. В которой Джек села, не удосужившись даже предупредить о своем приезде. Мы честно старались не шуметь, но вылезти из гондолы среди ночи задачка не из простых. Рассмеялась Джек. Как и найти гондолу, если уж на то пошло. Мы? переспросила Фрэнки, тут же решив, что имеет полное право на нее разозлиться. Мало того, что напугала до полусмерти, так еще и явилась не одна. Да мы. — ответила та, поджав губы. — Не знала, что он тоже приедет, — солгала Френки. Дай сюда эту штуку. Джек выхватила у нее кочергу с таким видом, словно готовилась к рукопашной. — И не ври, все ты знала. Пришлось сдаться. Никому, кроме Джек, она не простила бы подобного тона, и обеим это было прекрасно известно. Френки тяжело вздохнула. — И где же он запропастился? Джек вернула кочергу на законное место у камина. «Леонард, наверное, готовится ко встрече с тобой. Ищет чего бы выпить покрепче». Фрэнки откинулась на подушке. «Неужто я настолько жуткая Мегера? Чудовищная. И не делай вид, будто сама не в курсе». Джек улыбнулась. «За это я тебя и люблю. Давай-ка, надевай халат и пойдем вниз. Выпьем втроем». «Ночь на дворе», — возразила была Фрэнки. «Никакая не ночь. Всего лишь поздний вечер», — парировала Джек, направляясь к двери. «К тому же я тебя знаю. Если сразу не выйдешь поздороваться, всю неделю будешь дуться и прятаться от нас обоих». «А я и говорил, давай подождем до утра», — сообщил Леонард, едва они шагнули в гостиную. Джек метнула в его сторону сердитый взгляд. «Предатель! Не было такого!» «Ты как здесь вообще оказался?» — спросила Фрэнки. устроившись с ногами на одном из диванов, и сделала вид, что не заметила, как уставилась на неё Джек. «И тебе не болеть», — поприветствовала её Леонард, поставив на ближайший столик полный стакан. «О, премного благодарна», — с нарочитой учтивостью отозвалась Фрэнки, а когда Джек возмущённо фыркнула, тайком ему подмигнула. «Вы двое в могилу меня сведёте», — заявила Джек, усаживаясь на второй диван и скидывая туфли. «Возможно, зато с нами не соскучишься». Фрэнки, смеясь, поднесла стакан к губам. Только Леонард делал Негрони ровно так, как ей нравилось. Побольше вермута, поменьше всего остального. Как-то раз он даже спросил, почему бы ей в таком случае не пить вермут неразбавленным, но в ответ получил лишь укоризненный взгляд. Хотя, если говорить на чистоту, идея была неплохая. С Леонардом ей было непросто, но общая любовь к Джек свела их вместе. Мало-помалу Фрэнки смирилась с его присутствием, пусть и не с жуткими кардиганами, которым он питал необъяснимую слабость. Вот и сегодня на нем был типичнейший экземпляр с замшевыми вставками и узорчиком-зигзагами. Так или иначе, Леонард любил Джек, это было видно невооруженным глазом, а Джек... по причинам остававшимся для Фрэнки загадкой, тем более неразрешимой от того, что подруга была на добрых несколько дюймов выше мужа, отвечала ему взаимностью. Поначалу Фрэнки была страшно уязвлена, что ее променяли на такого несуразного коротышку. Но в конце концов не устояла перед его очевидной преданностью Джек. Итак, Джек сверлила ее таким пристальным взглядом, точно намеревалась просверлить дыру. Фрэнки лишь вздёрнула брови. «Да? Мне что, клещами из тебя всё вытягивать? Рассказывай, как ты?» Леонард как бы невзначай повернулся к ним спиной, явно пытаясь, отметила про себя Фрэнки, создать хотя бы иллюзию разговора один на один. «Я в порядке?» — ответила она и добавила, уловив сомнения в глазах Джек. «Честно, по крайней мере, была в порядке». — А потом вы вломились ко мне среди ночи, и меня чуть удар не хватило от страха. Она было засмеялась, но вышла как-то бесцветно, неубедительно. — Время-то еще детское, — в своей обычной шутливой манере отозвалась Джек. — Но мне правда жаль, — продолжила она тихо, не отводя взгляда, — если я тебя напугала. Она пристально смотрела на Фрэнки, ища чего-то в ее лице, пока Таня отвернулась. «Как добрались?» — спросила она, чтобы переменить тему. Джек выдержала короткую паузу, давая понять, что ее так просто не проведешь, а затем ответила. «Скучно. Не думаю, что ты захочешь про это слушать». «Вот и зря», — с улыбкой ответила Фрэнки. «Обожаю скучные истории на ночь. Отлично помогают заснуть». Джек рассмеялась, и тревога, сквозившая в выражение ее лица, начала понемногу отступать. Фрэнки на мгновение умолкла, не решаясь заговорить снова, опасаясь опрометчивым вопросом, который вертелся на языке, испортить едва завязавшуюся беседу. Но все же, не дав себе времени передумать, рискнула. — Ну а лучше расскажи мне, чем ты была так занята в Лондоне? Джек с Леонардом переглянулись. — Вот оно, — подумала Фрэнки. — Так и знала. Что-то здесь нечисто. Благотворительность и семейные неурядицы ни при чем. Обычными отговорками Джек не отделаться, не в этот раз. Леонард кашлянул, прочищая горло. — Фрэнки, дорогая, когда у тебя будет свободная минутка, нам нужно поговорить. — Хорошо, — осторожно отозвалась она. — А сейчас мы разве не этим заняты? Леонард ненадолго замешкался. — Я имею в виду, нам с тобой наедине. По поводу той истории в Лондоне. А, а, в растерянности выдохнула Фрэнки. Ты только не волнуйся, губы Леонарда растянулись в некоем подобии ободряющей улыбки. Ничего серьезного, обещаю. О чем шла речь после этого, Фрэнки почти не понимала. Очевидно, что Леонард солгал. Если уж ему потребовалось разговаривать с глазу на глаз, а такая перспектива «Надо полагать, ни у кого из них восторга не вызывало, значит, дело и впрямь серьёзное». «Ну и пусть», — сказала она себе, взглянув на подругу. «Джек приехала, нечего киснуть». Допив остатки негрони, она подняла бокал, намекая, что не прочь повторить, и снова присоединилась к разговору. Через некоторое время Леонард отправился спать, а Джек, пообещав не засиживаться долго, осталась в гостиной с Фрэнки. Они допивали последнюю порцию виски, прижавшись друг к другу под кашемировым покрывалом, на которое Фрэнки наткнулась во время очередной уборки в палаццо. «Господи, ну и стужа здесь! С ума сойти можно!» — жаловалась Джек, хотя Леонард незадолго до ухода развёл в камине огонь. «Успела забыть, как холодно бывает в Венеции!» Она поплотнее закуталась в покрывало. «Как тебе здесь? Нравится?» В Венеции я вообще-то уже бывала на континенте, еще девчонкой. Знаю, но в юности все кажется прекрасным. Я не раз возвращалась в места, о которых с детства хранила самые радужные воспоминания, и обнаруживала, что не все так чудесно, как мне помнилось. Порой до слез разочаровывалась. «Пока что», — сказала Фрэнки, осушив стакан, — «я под впечатлением». «Браво!» — воскликнула Джек. «Знаешь, годы идут, а Венецию я люблю не меньше прежнего. Особенно осенью, несмотря на собачий холод и вечно заледеневшие пальцы. Отчасти виню в этом Генри Джеймса». «Я в школе обожала крылья голубки», — вздохнула Фрэнки. «Как же иначе?» — Джек прищурилась. «Хотя подозреваю, что не бедняжке Милли ты сочувствовала». «Вот еще», — возмутилась Фрэнки. Кейт рискнула всем ради любимого мужчины, А в итоге ничего не вышло, потому что он оказался сентиментальным дурачком, влюбленным в призрак. Даже имени его не помню. Так он меня раздражал. — Мы никогда не будем такими, как прежде, — провозгласила Джек, вытянув одну руку в сторону, а вторую прижав к сердцу. — Или как там было? — Что-то вроде того, — расхохоталась Фрэнки. Лежа в постели, прислушиваясь к звукам, доносившимся снизу, Фрэнки улыбалась. На душе теплело от мысли, что друзья рядом, что она не одна. Впрочем, в последние дни одиночество не казалось таким уж острым. Благодаря Гилли, несмотря на некоторую нарочитость в поведении девушки, волей-неволей приходилось признать, и ее компании как минимум не заскучаешь. Если уж на то пошло, Прошлым вечером, ненадолго изменив собственной сварливой натуре, Фрэнки даже смогла получить немалое удовольствие. Этой осенью ее удивляла не только Венеция. Она удивляла сама себя.